Осенние деньки. Вернувшись в дом, Тру не знал, чем заняться. Он бы с удовольствием позвонил Эндрю, но звонить из отцовского дома было неловко, учитывая стоимость звонка в Африку. Да и Эндрю еще не пришел из школы. После уроков он играет в сокер в детском клубе. Тру всегда любил смотреть на их тренировки. В отличие от многих товарищей по команде, Эндрю не был особо крепок и силен, но по натуре это был спокойный, уверенный лидер, весь в маму мысль о сыне заставила Тру достать альбомы, карандаши и направиться на заднюю террасу. Хоуп ушла в коттедж, но полотенце, которым она вытирала Скотти, осталось висеть на перилах. Усевшись в кресло, Тру колебался, чтобы такое нарисовать. Эндрю никогда не видел океана своими глазами, он не бывал на побережье, и Тру решил запечатлеть раскинувшуюся перед ним бескрайнюю водную гладь, если, конечно, удастся. Как всегда, он начал с разметки листа едва заметными линиями. Диагональный ракурс включал береговую линию, прибой, пирс и океан, тянувшиеся до горизонта. С помощью рисования Тру всегда отдыхал. Он мог без помех думать о чем-то своем, пока карандаш скользил по бумаге. Сейчас его мысль занимала Хоуп. Тру гадала, чего его тянет к этой женщине. Он не принадлежал к породе легко увлекающихся мужчин. Впрочем, все это неважно в Северную Каролину он летел не за этим. Отвлекшись, Тру вскоре поймал себя на том, что думает о своих родных. Он почти два года не виделся и не созванивался ни с отчимом Родни, ни со сводными братьями аланом и Алексом. Причины уходили корнями в прошлое, величина семейного состояния только усугубляла отчужденность. Помимо фамилии Уолл, Тру унаследовал часть семейной фермы деловой империи. Находы были немаленькими, но у Тру не было большой нужды в деньгах. Причитающаяся ему доля перечислялась на инвестиционный счет в швейцарском банке, который полковник открыл на имя внука, когда Тру был еще ребенком. Средства на счете копились много лет, но Тру редко проверял баланс. С этого счета регулярно переводились алименты Ким и платы за обучение Эндрю, но не считая покупки дома в булаваю основной капитал оставался нетронутым. Тру уже оформил все полагающиеся бумаги, чтобы приличная часть этих денег перешла к сыну, когда тому исполнится 35 лет. Он почти не сомневался, что Эндрю сможет использовать их сумму С некоторых пор сводные братья начали возмущаться такими порядками, но между ними и Тру всегда ощущалась отчужденность, так что это было ожидаемо. Трю был на девять лет старше, когда близнецы немного подросли и могли воспринимать его как старшего брата. Он уже пропадал в буше, а восемнадцать и вовсе съехал с семейной фермы. В сущности, они всегда были чужими друг другу. С отчимом дело обстояло сложнее. Доля Тру в семейном бизнесе стала яблоком раздора с момента смерти полковника 13 лет назад. Но отношения с сродни разладились задолго до этого. По мнению Тру, все началось с пожара в 1959 году, когда выгорела чуть ли не вся ферма. Одиннадцатилетний Тру спасся чудом, выпрыгнув из окна второго этажа. Родни выскочил из огня с маленькими Алленом и Алексом на руках, но мама Труэвелин из горящего дома выбраться не смогла. Родни до пожара едва терпел пасынка. Тру в жизни не видел от него какой-то поддержки или проявлений нежных чувств — А после гибели жены отчим и вовсе перестал замечать его, разрываясь между своим горем, воспитанием осиротевших сыновей и управлением фермой. Сейчас Тру это понимал, но тогда ему было очень тяжело. Полковник тоже не бросился его утешать. После смерти единственной дочери он впал в глубокую тоску и словно дал обет молчания. Он целыми днями сидел у пепелища, глядя на почерневшие развалины. Когда обгорелые обломки вывезли и начали строиться заново, полковник молча наблюдал за работой. Иногда Тру приходил посидеть с ним, но дед, нехотя, точно через силу бросал слово другое Поговаривали разные о полковнике, о ферме и о причине пожара, но Тру ничего не знал об этих слухах, а только видел, что никто из родных не хочет с ним говорить или хотя бы обнять лишний раз. Не окажись рядом Тенгове Ануны, Тру не мог представить, как бы он выдержал. Единственное, что запомнилось ему о тех годах, это как он каждый вечер засыпал в слезах и как после школьных занятий и своих обязанностей на ферме уходил туда, где кончалась земля волсов и часами бродил на свободе. Теперь Тру понимал, то были первые шаги, которые в итоге увели его жить в буш. Если бы мать осталась жива, Тру даже не представлял, кем бы он стал. После смерти Эвелин изменилось и еще кое-что. Через некоторое время Тру попросил Тенгове купить бумагу для рисования и карандаши. Он много раз видел, как мама рисует, и начал делать то же самое. Мальчика никто не учил, природного таланта у него не было, поэтому лишь много месяцев спустя Тру смог воссоздать на бумаге хотя бы дерево так, чтобы оно походило на оригинал но было для него способом спастись от безмолвного отчаяния, поселившегося на ферме. Ему очень хотелось нарисовать мать, но черты ее лица во многом стерлись из памяти Тру раньше, чем он научился рисовать. Несмотря на все старания, выходило все не то, не та мама, которую он помнил, хотя Тенгви и Ануна горячо уверяли мальчика в обратном. Иные попытки оказывались ближе к цели, но ни разу мама у него не получилась такой, как при жизни – В конце концов он выбросил кипу своих рисунков, смирившись с этой потерей, как и с остальными. Например, с потерей отца. В детстве Тру иногда казалось, что отца просто не существовало в природе. Мать рассказывала мало, даже когда Тру настаивал, а полковник наотрез отказался говорить о нем. Со временем любопытство превращалось почти в безразличие. Тру годами не вспоминал об этом человеке, и вдруг, как гром среди ясного неба, Несколько месяцев назад в Хванге пришло письмо. На конверте значился адрес фермы. В лодж письмо переправил Тенге. Тру не спешил его открывать, а когда, наконец, распечатал, ему показалось, что это какой-то розыгрыш, хотя в конверте лежали билеты на самолет. И лишь внимательно рассмотрев выцветшую фотографию, он понял, что письмо, скорее всего, настоящее, На снимке молодой красавец обнимал за плечи юную девушку, явно Эвелин, только совсем молоденькую. На фотографии она казалась еще подростком, когда родился Тру, было всего 19 Его неожиданно поразила мысль, что он уже вдвое старше тогдашней Эвелин, конечно, если это она. Но Тру чувствовал, что на фотографии действительно его мать. Он не знал, сколько часов смотрел на снимок в первый вечер, И несколько дней потом то и дело доставал и разглядывал его. Фотографии матери у ру не было, сгорели в пожаре унесшим ее жизнь и увидеть маму спустя столько лет все равно что открыть шлюз и выпустить целое море воспоминаний. Как она рисовала на террасе за домом, или ее лицо, когда она склонялась над маленьким тру, подтыкая одеяло, а вот мама в зеленом платье на кухне, а вот еще ощущение ее руки, за которую тру держался, когда они гуляли у пруда. Он не знал, было ли это на самом деле, или память его подводит. Но оставался главный вопрос с красавцем на фотографии. Автор письма назвался Гарри Бекхэмом, американцем 1914 года рождения. Он писал, что познакомился с Эвелин в конце 1946-го. Вторую мировую Бекхэм прошел в составе американского инженерного корпуса. А после войны приехал в Родезию и работал на шахте «Буштик», в «Мата Белла Лэнди». В Харари он познакомился с Эвелин Уоллс, в письме говорилось, что любовь была взаимной с первого взгляда. Автор письма уверял, что не знал о беременности Эвелин, когда вернулся в Америку, но этому Тру не очень поверил. Если бы этот Бекхэм ничего не подозревал о беременности случайной подружки, разве стал бы он наводить справки спустя столько лет? Тру рассчитывал совсем скоро получить ответы на все свои вопросы. Поработав над рисунком около двух часов, Тро остановился, когда ему показалось, что Эндрю понравится получившееся. Он надеялся, что рисунок отчасти компенсирует сыну неделю разлуки. Вернувшись в дом, Тро подумала, не пойти ли ему порыбачить. Он обожал рыбалку, уже давно не выбирался из нее, однако, насидевшись, чувствовал необходимость разогнать кровь. «Может, завтра», — решил Тро, переодеваясь в единственные шорты, какие у него были. Найдя шкаф с целой горой пляжных полотенец, он взял одно и спустился на пляж. Бросив полотенце на песок близко к воде, Тру пошел навстречу волнам, удивившись, насколько теплой оказалась вода. Он пропустил первую небольшую волну, потом еще одну, а оказавшись в воде по грудь, оттолкнулся от дна и поплыл до пирса обратно. Тру не сразу вошел в ритм, хотя океан был на редкость спокойный. Он много лет не плавал и немного разучился. Дюйм за дюймом он продвигался мимо летних домиков на берегу, но на пятом коттедже мышцы начали болеть. До пирса Тру еле выдержал, но упорство ему было не занимать, поэтому он не вышел на берег, а развернулся и поплыл обратно еще медленнее. Когда Тру наконец поравнялся с трехэтажной виллы и вышел на берег, ноги дрожали, а руки почти не слушались, но он остался доволен. В лагере гидов приходилось ограничиваться зарядкой и прыжками в высоту, насколько позволял потолок Когда предоставлялась возможность, Тру бегал по внутреннему периметру лагеря, на что хватало получаса Самая скучная пробежка на свете, зато ходьбы у него всегда была вдоволь В лагере, где он сейчас работает, вооруженный гид имеет право разрешить гостям выйти из джипа и пройтись по бушу Иногда это единственный способ поближе подобраться к редким животным, вроде черных носорогов или гепардов. Для Тру это была возможность поразмять ноги, а для гостей — лучший момент сафари. Вернувшись в дом, Тру с удовольствием постоял под душем, проплоскал шорты в раковине и перекусил сэндвичем. После этого он опять не знал, чем заняться. У него давно не было дня без единого дела, и от этого становилось неуютно. Он снова взял альбом и, посмотрев на рисунок, сразу захотел кое-что изменить. Еще да Винчи говорил, что закончить произведение нельзя, можно только прекратить над ним работать. И Тру был с этим полностью согласен. Решив еще посидеть над пейзажем завтра, он взял гитару и пошел на террасу. Песок в солнечных лучах казался ослепительно белым, а ярко-синяя океанская гладь зеркальный и неподвижный, не считая пенного прибоя. «Идеальная гармония». Он настроил гитару и понял, что не хочет сидеть в доме остаток дня. Можно вызвать машину, но какой в этом смысл, он все равно не знает, куда здесь можно пойти. Однако Тру запомнил упомянутый хоу ресторан за пирсом и решил сходить туда ближе к вечеру поужинать. Подыгрывая себе на гитаре, он спел почти все песни, которые знал. Как рисование, музыка не мешала ему думать, Он то и дело невольно посматривал на соседний коттедж, и мысли снова вернулись к Хоуп. Про себя Тру недоумевал, почему, несмотря на наличие бойфренда и свадьбу подруги, она приехала в Сансет-Бич одна. Хоп даже пожалела, что записана к парикмахеру и на маникюр на завтра, а не на сегодня. Было бы чем заняться. Полдня она разбиралась в шкафах. Мама предложила ей взять все, что душа захочет, с учетом возможных желаний сестер. Робин и Джоанна в ближайшие несколько недель тоже приедут помогать разбирать вещи, а Андерсены воспитывали своих дочерей, так что места для эгоизма не предполагалось. В кондоминиуме Хоу было тесновато, поэтому она с легкой душой почти ничего себе не взяла. Примечание «Кондоминиум» — товарищество собственников жилья, в котором каждая квартира находится в частной собственности, а здание и территория — в совместном владении — конец примечания. Однако на разбор одной коробки ушло больше времени, чем она ожидала. Выбросив всякую ерунду, составлявшую основное содержимое, Хоу поставила себе любимые очки для плавания, потертый томик там, где живут чудовища, брелок с бак зомбани, игрушечного винни-пуха, три раскрашенные раскраски, открытки из мест, где они отдыхали всей семьей и медальон с маминой фотографией Эти вещицы вызывали у нее улыбку по разным причинам и стоили того, чтобы их сохранить. Сёстры с ней согласятся. Вероятно, остальное, в конце концов, попадет в другие коробки и перекочует на чей-либо чердак, отчего возникает вопрос «Зачем вообще что-то разбирать?». Но в глубине души Хоуп знала ответ «Выбросить все сразу было бы неправильно». У нее просто поднималось настроение при мысли, что подобные вещи до сих пор где-то лежат. Хоп первой готова была признать, что последнее время жила как в тумане. Взять хоть эту поездку в Сансет-Бич накануне свадьбы Лен. Не самая лучшая идея, но Хоп уже взяла на работе отпуск, что и оставалось. Приехать к родителям и страдать, глядя на отца, или торчать в роли, где все напоминает о Джоше, Наверное, надо было отправиться не в Сансет-Бич, а куда-нибудь еще, но куда? На Багамы, Ки-Уэст, в Париж. Там хоп все равно была бы одна, отец по-прежнему был бы болен, Джош все равно куролесил бы в Лас-Вегасе, и в воскресенье предстояло бы ехать на свадьбу. ах свадьба, хоп не хотела признавать, что ее туда совершенно не тянет, не только из-за сомнительного удовольствия объяснять, куда делся Джош. Женская ревность тут ни при чем». Хоуп искренне радовалась за Эллен, и в иное время была бы только счастлива повидаться со всеми подругами. Они не прекращали общения с окончания колледжа и были подружками невесты на свадьбах друг друга, начиная с Джинни и Линды, которые выскочили замуж через год после окончания учебы и уже обзавелись пятью детишками на двоих. Сиенна пошла под венец через два года после диплома и теперь растит четверых. Энджи вышла замуж в 30 и три года назад стала счастливой мамой девочек-близняшек. Свадьбу с Юзан праздновали два года назад, а в субботу и Элен примкнет к женатикам. Хоп не удивилась, когда с Юзан недавно звонила похвастаться, что уже на третьем месяце беременности. Но чтобы Элен, Элен, которая познакомилась с Колсоном лишь в декабре прошлого года, Элен, клявшаяся, что никогда не выйдет замуж и не обременит себя спиногрызами? Сумосбродка Элен, почти до 30 лет, жившая сегодняшним днём и мотавшаяся каждые выходные в Атлантик-Сити к бойфренду-наркодилеру, промышлявшему кокаином. Она не только нашла человека, захотевшего на ней жениться, немного немало добропорядочного религиозного специалиста инвестиционного банка но две недели назад по секрету сообщила хоп что у нее срок уже 12 недель получается им со сьюзен рожать примерно в одно время холпа вдруг оказалась перед перспективой стать аутсайдером в неразлучной когда-то компании Подруги вступили, либо вот-вот вступят в новый этап жизни, а Хоуп не решалась и загадывать, когда догонит остальных и догонит ли вообще, особенно в том, что касается детей. Это ее пугало. Она долго считала мифом разговоры про тиканье биологических часов, соглашаясь разве что с тем, что в определенном возрасте труднее завести детей». Это знает каждая женщина, но Хоп как-то не соотносила эту истину с собой. Родить детей для нее было само собой разумеющимся. Она просто так устроена, что сколько себя помнит, не представляла будущего без собственных детей. Только в колледже Хоп с удивлением обнаружила, что не все к этому стремятся. Когда на первом курсе соседка по комнате Сэнди заявила, что ее больше интересует карьера, чем пеленки, Хоуп вначале решила, что девочка шутит. Они не виделись с самого колледжа, пару лет назад в торговом центре хоп наткнулась на Сэнди, которая везла коляску с новорожденным. хоп не стала, напоминать бывшие сокурсницы, старый разговор в общежитии, но, вернувшись домой, расплакалась. «Как это вышло, что у Сэнди есть ребенок, а у Хоуп нет? У Робина и Джоанны давно есть дети, а теперь все до единой подруги либо с детьми, либо скоро станут матерями». Хоуп казалось, что творится какая-то бессмыслица. С ранней юности она представляла себя беременной или с новорожденным на руках, восхищенно следящей, как он развивается, и гадающей, какие черты он унаследует. Будет ли у него такой же нос, как у нее, или такие же большие ноги, как у ее отца, или рыжие волосы, которыми хоп обязана бабушке. Материнство всегда казалось ей чем-то решенным раз и навсегда, предопределенным. С другой стороны, хоп всегда все планировала. Годам к 15 она выстроила для себя четкую систему целей. Получить хороший аттестат, закончить колледж, к 24 годам стать дипломированной медсестрой — сердно работать и продвигаться по службе, не забывая, однако, веселиться, ведь молодость бывает только раз. Гулять с подругами, встречаться с молодыми людьми, не допуская, впрочем, ничего серьезного, а годам к тридцати встретить свою половинку. Встречаться, влюбиться, выйти за него замуж, а через к другой обзавестись детьми. Двое детей в самый раз, желательно мальчик и девочка, хотя Хоуп ничуть не огорчится, если у нее будет только точка. Одну за другой она ставила галочки напротив каждого пункта. Даже Джош появился в ее жизни в точном соответствии с расписанием, поэтому ей и в самых безумных фантазиях не приходило в голову, что шесть лет спустя она, по-прежнему незамужняя и бездетная, будет раздумывать, где же ее план дал осечку». Джош уверял, что тоже мечтает о семье и детях, но тогда, чем они занимались, столько времени, на что ушли шесть лет. Одну Хоуп знала точно — 36 лет, совсем не то, что 35. В апреле, на своем дне рождения, в присутствии всех родных и Джоша, Хоуп опешила при виде торта. Ничего себе, сколько свечек. Она задувала их целых две минуты. Хоуп не беспокоила, что теперь она ближе к 40, чем к 30, Чувствовала она себя по-прежнему на 25, но на следующий день, будто бог вовсе не деликатно решил потыкать ее носом в очевидный факт, в травматологию вошла беременная женщина, 36 лет, порезавшая палец, когда крошила лук. Порез оказался глубоким и сильно кровоточил, потребовались местные анестезии швы, а женщина пошутила, что решила подстраховаться, потому что ее считают старородящей. Хоуп слышала этот термин еще до медицинского колледжа, но в травматологии неотложной помощи она видела мало беременных, и слово как-то подзабылось. «Терпеть не могу, когда женщину называют старородящей», — отозвалась она. «Вы же не старуха». «Нет, но поверьте, ходить беременной сейчас далеко не то, что в 20 лет», — она улыбнулась. «У меня трое мальчишек, но вот захотели девочку. И как?» Снова мальчик округлила глаза пациентка. «А у вас сколько деток?» Хоуп замялась. «У меня нет детей, я не замужем». «Ну ничего, у вас еще есть время. Сколько вам лет? Двадцать восемь?» Хоуп через силу улыбнулась, сразу вспомнив слово «старородящее». «Почти угадали», — ответила она. Устав от грустных мыслей и еще больше от жалости к себе, Хоуп решила как-то отвлечься. Раз она не привезла с собой продукты, все равно придется выбираться из дома. И Хоуп отправилась на овощной рынок у шоссе, совсем близко от Сансет-Бич, который помнилась с детства. Наполнив корзину цукини, тыквами сквош, салатом, помидорами, луком и перцами, она поехала на соседний островок, где купила несколько скумбрий. Но к возвращению в коттедж Хоуп еще не проголодалась. Первым делом она распахнула окна, затем убрала продукты, наняла себе бокал вина и снова начала разбирать коробки. Хоу подкладывала только самое-самое, не забывая о Робин и Джуанне. В итоге все спасенные сувениры уместились в одну коробку, которую Хоуп убрала в шкаф. Остальное она отнесла вниз к мусорным контейнерам, вполне довольная проделанной работой. Скотти увязался за ней на улицу, и Хоуп постояла перед домом, не желая снова бегать за терьером по пляжу. Посмотрев на часы, она отогнала желание позвонить Джошу. Он остановился в Цезарь-Паласе, но Хоуп напомнила себе. «Если Джош захочет поговорить, у него есть телефон коттеджа. Лучше уделить немного времени себе». Не выспавшись накануне, она уже валилась с ног. Хоуп прилегла на диване в гостиной, и не успела опомниться, как уже наступил вечер. Через открытые окна доносились еле слышные звуки музыки. Кто-то играл на гитаре и пел. Осторожно выглянув в окно, через перила она увидела Тру. Несколько минут Хоуп слушала музыку, прибирая в кухне, и, несмотря на мрачные мысли, невольно заулыбалась. Впервые в жизни ее так потянуло к человеку, что она позвала его на чашку кофе. Хоуп сама не понимала, как она на такое решилась. Вытерев стол, Хоуп подумала, что ей не помешает горячая ванна. Она обожала нежиться в пене, но повседневная суета оставляла время только на душ, ванны превратились в роскошь. Хоп наслаждалась упоительно горячей водой, чувствуя, как напряжение медленно отступает, как расслабляется тело. После ванны, завернувшись в махровый халат, она взяла с полки старый детектив Агаты Кристи. Подросткам хоу обожала читать. Так почему бы и нет? Усевшись на диван, она углубилась в книгу. Легкое чтение, но интрига не хуже, чем в современных телесериалах. Хоуп буквально проглотила половину романа, прежде чем отложить томик в сторону. Солнце уже клонилось к горизонту, и она поняла, что проголодалась. Хоуп не ела с утра, но готовить не хотелось — Наоборот, возникло желание продолжить вечер в этом расслабленном, неторопливом темпе. Надев джинсы, босонушки и блузку без рукавов, Хоуп наскоро подкрасилась и убрала волосы в небрежный хвост. Покормив скотти, она выпустила отерьера во двор. Пес явно огорчился, что хозяйка уходит без него. Вышла через калитку и понастилу и деревянным ступеням спустилась на пляж. Всякий раз, приезжая в Сансет-Бич, Андерсены хотя бы раз ходили в Квенси, и Хоуп захотелось поддержать традицию.